«Что случилось, Фальк?» – поинтересовалась она. «Мы у цели. Это же Эстох, не так ли?» Вокруг простиралась ровная местность, хотя со всех сторон горизонт застилали далекие горные вершины, а пастбище и пахотные земли, мимо которых они проезжали раньше, сменились домами, множеством домов. Повсюду были разбросаны хижины, бараки, лачуги, постоялые дворы и лавки, где изготавливали и обменивали различные изделия. Везде сновали дети, и кишмяки шили взрослые на дороге, на обочинах, пешие верхом на лошадях или мулах и проносившиеся в слайдерах. Все это производило впечатление крайней скученности, скудости, неряшливости, и суетности под бездонными небесами, занимавшегося в горах утра. До Эстоха еще целая миля, если не больше. Тогда что же это за город? Это лишь окрестности города. Фальк начал взволнованно и испуганно озираться. Дорога, по которой он шел от самого дома в восточном лесу, теперь превратилась в улицу и вскоре должна была закончиться. Люди удивлённо пялились на странников и на их вышагивавших посреди улицы мулов, но никто не останавливался и не заговаривал с незнакомцами. Женщины отворачивали лица. Лишь некоторые из оборванных детишек указывали на путников пальцами, смеялись, а потом убегали, скрываясь в загаженных проулках или позади какого-нибудь барака. Вовсе не это ожидал увидеть здесь Фальк. Впрочем, что он вообще ожидал увидеть? «Я и не знал, что в мире столько людей!» Наконец выдавил он из себя. «Они роятся вокруг сингов, как мухи над навозом!» «Личинки мух питаются навозом», — сухо сказала Эстрел. Затем, взглянув на Фалька, девушка протянула руку и похлопала его по плечу. Здесь живут прихлебатели и отверженные, сброд, который не пускают в городские ворота. Давай пройдем еще немного и войдем в город, в истинный город. Мы проделали долгий путь, чтобы увидеть его». Они поехали дальше и вскоре увидели возвышавшиеся над крышами убогих лачуг ярко сверкавшие на солнце стены зелёных башен без окон. Сердце Фалька учащённо забилось. Тут он заметил, что Эстрел что-то шепчет в амулет, который ей дали в бездио. «Мы не можем въехать в город верхом на мулах», – заявила девушка. «Нам следует оставить их здесь». Они остановились у ветхой общественной конюшни. И Эстрел начала что-то втолковывать на западном диалекте подбежавшему к ней служителю. Когда Фальк спросил Эстрелл, о чем она его просит, та ответила. «Взять у нас животных в качестве залога». «Залога? Если мы потом не оплатим их содержание, он заберет их себе. Ведь у нас нет денег, не так ли?» «Нет», — робко подтвердил Фальк. У него не только не было денег, он никогда их даже не видел, и хотя в галактике имелось такое слово, в диалекте леса аналога ему не было. Конюшня была последним зданием на краю пустыря, усеянного булыжниками и мусором, который отделял район трущоб от высокой длинной стены из гранитных глыб. Пешие путники могли попасть в эсток Только одним путем. Огромные конические колонны образовывали ворота. На левой колонне была вырезана надпись на галакте «Почитание жизни». На правой виднелась длинная фраза, написанная буквами, которых Фальк никогда прежде не видел. «Не наблюдалось никакого движения через ворота, и возле них не было стражи». «Колонна лжи и колонна тайны», проходя между ними, громко сказал он, не позволяя благоговейному страху овладеть его душой. Однако, войдя в эсток и увидев город, он молча замер на месте. Город повелителей земли был выстроен на двух склонах каньона, грандиозного пролома в горах, узкого и фантастического. Черные стены с редкими полосками зелени обрывались вниз на добрых полмили в его тенистой глубины к серебристой полоске реки. На самых краях, обращенных друг к другу отвесных утесов, возвышались башни города, соединенные перекинутыми через пропасть изящными арками мостов. Затем башни, мосты и дорожки заканчивались. И перед самым головокружительным изгибом каньона вновь возвышалась стена. Гелекоптеры с прозрачными лопастями парили над бездной, а по едва различимым улицам и узким мостиком носились слайдеры. Хотя солнце еще толком и не поднималось над могучими пиками на востоке, казалось, что ничто не отбрасывает здесь теней. Огромные зеленые башни сияли так словно они впитывали солнечные лучи. «Идем», — сказала Эстрел, устремившись вперед. Ее глаза сверкали. «Здесь нам нечего бояться, Фальк». Он последовал за подругой. Улица, что спускалась между более низкими зданиями к башням, на краю обрыва, была совершенно пустынна. Однажды Фалька оглянулся на ворота и уже не смог разглядеть прохода между колоннами. «Куда ты меня ведешь? Я тут знаю одно место, дом, где бывают мои соплеменники». Эстрел взяла его за руку впервые за все их долгое совместное путешествие. И пока они шли по длинной извилистой улице, она постоянно льнула к нему, не поднимая глаз от мостовой. По мере того, как путники приближались к сердцу города, дома справа от них становились все выше, а слева, не огражденная никакой либо стенкой или парапетом, зияла головокружительная пропасть, дно которой скрывалось в густой тени. Черный провал между сияющими, вздымающимися в небеса башнями. Но если нам понадобятся деньги... О нас позаботятся. Мимо проехали на слайдерах причудливо и ярко одетые люди. На посадочных площадках зданий с отвесными стенками трепетали лопасти гелеокоптеров. Высоко над ущельем прожужжал набиравший высоту аэрокар. И все эти люди — синги? Некоторые из них. Фальк инстинктивно держал свободную руку на лазере. Эстрел, не глядя на товарища, сказала с усмешкой. «Не вздумай воспользоваться здесь оружием, Фальк. Ты пришел сюда, чтобы обрести свою память, а не потерять ее». «Куда ты меня ведешь, Эстрел?» «Вон туда». «Туда? В этот дворец?» Светившаяся глухая зеленоватая стена безлико вздымалась в небо. В ней отворилась квадратная дверь. «Здесь меня знают», — сказала Эстрел. «Не бойся, идем со мной». Она еще крепче сжала его руку.